Несчастный случай, проговорил Роберт Линций. Чего ж с него еще ждать, Деннис? Больше ждать ты и нечего, а? Ежели бы, слышь, он не был столопом, так написал бы самоубийство, заметил Деннис. Свидетельств, понимаешь, не было. Ничего, то есть, что об этом бы грило. Этот бедолага Фраим, был один, стоял тут себе у машины. Тут ружье стрельнуло, выходит. Дело сомнительное. А чтобы он был склонный к самоубийству, таких свидетельств не было. Ну, видать, следователь прав. Судя по имеющимся свидетельствам, несчастный случай, Деннис, безо всяких сумнений. «А что, слышь, про собак он так ничего и не сказал, а?» — поинтересовался Деннис. «Ну то есть, что эта собака все наделала. Мы-то, слышь, знаем, что Фраима собака на тот свет отправила. Думаешь, собака спустила курок и его убила?» «А то нет. Видали, слышь, как она драпала вверх по холму, точно задницу подпалили?» «Для следователя это не свидетельство. А ежели и свидетельство, все одно остается несчастный случай, а? Собака. Ха! Это такой же несчастный случай, как ежели курок неисправный, или еще что?» «Так-то оно так, Боб. Только ежели бы он сказал, что во всем виновата собака...» Тогда бы полиция или еще кому приказали ее сыскать да пристрелить, слышь? А теперь какая нам с тобой от того польза? Гляди, у тебя еще пару ярок ночи порежут, да у меня пару-тройку на той неделе, а ни одна их не сволочь, слышь, и не почешется. В то никто и на дознание ты не пришел. Ничего, слышь, заразы, не боятся. Ихняя дело сторона, и еже Боб, их к стенке-то не припереть, так оно и будет сторона». Наступила пауза, в течение которой Роберт Линцей сосал на балдашник палки и обдумывал свои следующие слова. Деннис раскурил сигарету и через голову своей овчарки метнул обгоревшую спичку в высокую траву за изгородью. Знаешь, Деннис, кажись, я понял, кого на их нужно натравить, чтобы к ответу это притянуть, проговорил Роберт после паузы, чтобы они уже не отвертелись. Депутаты, что ли? догадался Деннис. «Да что слышишь его толку?» не, не депутата. Газетчиков на их нужно натравить, вот кого. Ты вчерашний лондонский оратор читал?» не с Престону поздно вернувшись был». «Ну так вот, один ихний едет сюда с Лондона. Специальный корреспондент называется. Писать про это дело, чтоб всем ясно стало, что к чему». Их вишь, Фраимова смерть настропалила. Звать корреспондента? Драйвером. Ловки горят, мужик в любую дырку пролезет. Так где, слышь, его искать-то? Если он пес знает где, то какой нам с его толк? «Нонешнее утро у Доусоних полиция была, слыхал? спросил Роберт. Ну, ну так вот, а с ими был один из этих, из живодеров. Им рано утром две псины в зеленых ошейниках на задний двор приблудились. филлис одну хватит в сарай, а сама и позвони в полицию. Только псина тем делом вылезла через точную трубу и дала дёру. Живодёр только хвост ей наивидал. Так вот, Деннис, коли уж полиция в это дело встряла, так ты и скажи, что тебе б с этим драйвером словечек сказать, они его мигом сыщут. «Уж мне будь что ему сказать! Тут этих всех в качель!» — хмуро посулил Денис. Утро стало тихим и ясным. Высоко в небе плыли жидкие облака, которые, набегая на солнце, лишь чуть-чуть приглушали его тепло. Вереск был жесткий, как собачья подстилка. Лежа на вершине Грая, рав грелся на солнышке и сушил свои лохматые бока, покуда с них не сошла последняя капля Даддана. Чуть пониже рафа, лис с шустриком, словно щенята, резвились на камнях, играя давным-давно обглоданной костью. Однако лис время от времени останавливался, нюхал ветер и поглядывал на голые склоны, лежащие к востоку и западу от них. — Ты чего, приятель? — спросил он, когда шустрик неожиданно уронил кость и уставился на запад, уши торчком, голова поднята по ветру. — Опять что ли накатило? — «Нет, лис, со мной все в порядке. Раф! Эй, Раф!» «Рых! Не слышит он тебя. Шкуру лежит, просушивает. Что тебе померещилось? Увидел там что?» «Это далеко, лис. Видишь, темно-синее. Это не небо. Это как огромные раны между небом и землей. Наверное, они вскрыли вершину холма. Но почему оттуда льется синяя кровь?» «Ну, поехал опять, как в том сарае. Глядишь-то куда? Вон туда, между холмами». Милях в десяти от них, к западу от далёких вершин Верескового холма и Белохолмья, и за ними, на ясном солнечном небе по всему горизонту неподвижно лежала какая-то линия цвета индиго. «Там, что ли? Там море! Разве не знаешь?» Шустрик изумленно смотрел на лиса, и тот добавил, «Не то, что там задница какая». «Наверное, не знаю. Что такое море? Это место?» То самое, что когда от него дует ветер на языке, становится мокро? Это соли водоросли. Там кругом вода, вода и еще иногда волны. Значит, мы там не сможем жить. А выглядит оно так... ну, спокойно, что ли. Неужели нам нельзя пойти туда и остаться? Кота в перьях видал? Коротко ответил Лис вопросом на вопрос и стал коробкаться по камням крафу, который, проснувшись, принялся ловить зубами отогревшихся на солнце мух. Шустрик же остался на месте и завороженно смотрел на далекую синюю полосу. Вода. Неужели это спокойное синее пятно у неба и впрямь просто вода? Проглядывая между холмов, это самое море казалось таким твердым, ровным и неподвижным. Но оно было дальше, чем холмы, глубже, глубже в разверсты рани, там, глубоко внутри. Наверное, его можно засунуть обратно. — размышлял Шустрик. — Это неправильно, что его вот так вот разрезали. И все-таки оно там есть. Забавно. А я и не знал. А если закрыть эту дырку, то я, наверное, поправлюсь. Но туда так далеко? Если бы нынче утром меня не вытащили из моей башки, я бы, наверное, придумал, как туда добраться, как его достичь. Но кто бы мог подумать, что оно все еще там? Шустрик закрыл глаза... Порыв озорного соленого ветра пробежал по траве и пропел свою еле слышную песню. Слабые запахи нахлынули на пса, как волны. Это песни и запахи то приближались к его ноздрям и ушам, то удалялись. «Мозги твои мы! Нас упер! Белохалатник подвытать! Но может проясниться взор, и рана станет заживать? Так что ж, тебе не выбирать, тропа безумия дана». Пропавший пес, иди искать пропавшего хозяина. Эх, как бы мне удалось собраться с мыслями, пробормотал Шустрик себе под нос. Но мне так хочется спать. День был длинный, нужна длинная ночь, ничего не поделаешь. Какая ровная трава колышится, словно мышиные хвостики. Успокоившись и в конце концов забывшись, Шустрик крепко заснул на припекающем ноябрьском солнышке. «Филлис Доусон, владелица магазина в Озерном крае, перенесла вчера потрясение», — настучал на машинке дигби драйвер. В последние годы он редко брал в руки перо, разве чтобы поставить подпись. В чем причина? Ее мусорные бачки подверглись нападению мародёров нового толка — «таинственных собак» который вот уже который день не дают спокойно спать фермерам в тихой, проникнутой духом старины долине Даннердейл, графства Ланкашир в самом сердце озерного края, родины поэта Ворцворта. Торговец готовым платьем Давид Эфраим, который был при таинственных обстоятельствах застрелен возле своей машины на пустынном берегу ручья Бурливого, Встретил смерть именно в тот момент, когда местные фермеры прочесывали окрестные холмы в поисках четвероногих террористов. Судя по всему, это еще одно звено в цепи, которую предстоит распутать, чтобы добраться до сути этой загадки. Откуда взялись таинственные собаки? Где они скрываются? Усилия Филлис Доусон посодействовать разгадке тайны, оказались тщетны. Хотя ей и удалось запереть собак в сарае, они бежали прежде, чем Стивен Пауэлл, научный сотрудник Центра жизнеобеспечивающих программ, расположенного в 18 мелях от места происшествия в Лоусон-парке, прибыл на место с целью опознания животных и принятия мер. Правы ли фермеры, заявляя, что четвероногие робин представляют серьезную опасность для общества или их опасения беспочвены? Возможно, у собак окажется стопроцентное алиби. Но чтобы спросить их об этом, сначала надо выяснить, где они прячутся. Этим вопросом озабочен сегодня весь озерный край. Я продолжаю журналистское расследование в патриархальном городке Конистон, где когда-то жил знаменитый викторианец Джон Рескин. «Для первого очерка сойдет», — рассудил Дигби Драйвер. «Если окажется маловат по объему, редактор всегда может долить воды». «Связь собак с Лоусон Парком прибережем до завтра. Как раз то, что надо. Скандальное разоблачение, эффект разорвавшейся бомбы» почему нас держат в неведении и все такое прочее. Вопрос, удастся ли центру отвертеться. Мы знаем, что от них сбежали две собаки. Благодаря милейшему мистеру Стивену, дай бог ему здоровье. Мы знаем, что с ними там вытворяли и каковы они на вид. Можно не сомневаться, по крайней мере, не стоит, что именно эти собаки обчистили мусорные бачки мисс Доусон. Но этим читателей не проймешь. Важно выяснить, эти ли собаки убивают овец, а самое главное, причастны ли они к смерти Эфраима. Нам нужны неоспоримые свидетельства вопиющей халатности властей. «Халатности, халатности я эту песнь пою», — промурлыкал он на радостях. «Мы сэру Айверстоуну состряпаем статью и склоним всех читателей к негодованию». «Радостно все!» Он оборвал песню и взглянул на часы открытия 10 минут. Что ж, пока грех жаловаться. Честно говоря, никак не думал, что мне сразу же так крупно повезет. Едва въехав в Доннердейл, сразу же нарваться на собак, да еще и на милягу Пауэлла. Но все же мы еще не подцепили читателя на крючок и не вылезли на первую полосу. А это моя цель чего бы то ни стоило. Тайсон и Гуднер. Угу. Узнать бы, кем этот Гуднер был раньше. Можно попросить Симпсона проверить. Дикбе-драйвер спеша направился к короне. Спустились мягкие предзимние сумерки, пропитанные чуть слышным шорохом моросящего дождика и запахами осеннего леса с окрестных холмов. Вдали, сквозя в изгибах улиц и в просветах между домами, отливала тусклым светом серая поверхность озера, гладкая и упругая, как кожа угря. И была в ней некая дробность — Точно она слагалась из тысяч тусклых судеб тех, что жили здесь на зерных берегах. Тех, что давно уже канули, подобно ягодам, и пало листве в тихий омут забвения, чтобы незримо и неотступно следить оттуда за бесчисленными живыми. В садах горели бронзы хризантемы, за красными шторми светились огни, а из увенчанных колпаками труп выползали, чтобы улететь по ветру струйки дыма. Прогрохотал грузовик, перейдя на склоне на первую передачу, и едва утих шум мотора, глуховатое, неумолченное бормотание воды, снова заполнило тишину точно распрямился примятый лошадиным копытом вереск. Часы пробили 6 залаяла собака. Ветер проволок по гравию в бумажный пакет, черный дрозд, сонно покликивая, перепорхнул с одной изгороди на другую, отстоявшую ярдов на десять. «Ну и дыра!» — подумал Драйвер, переходя по мосту церковный ручей. «Интересно, сколько здесь читателей оратора?» «Ничего, скоро станет гораздо больше, и не без моего участия». Он вошел в бар Короны, заказал пиво и завязал разговор с барменом. «Вы, надо думать, только рады, что зимой становится потише, правда?» — начал он. «Летом в сезон отпусков у вас наверняка работа не в проворот». «Так оно и есть», — кивнул бармен. «В июле да в августе тут вообще не протолкнешься, прямо с ног сбиваемся. Так опять же оно и доходно, коли справляешься». «А зимой, наверное, одни местные захаживают», — продолжал Дикби-драйвер. «Кухню, небось, приходится сворачивать, и все такое». кое ну, кой-кто и зимой заходит», — возразил бармен. «Днем мы малость какое подаем горячее, но, конечным делом, не в пример, как летом. Американцев зимой нету, вот как». «Это уж точно», — поддакнул драйвер. «А которые из Лоусон-парка?» «Все какие-никакие клиенты». «Да они, вишь, к нам не шибко», — ответил бармен. «Бывает, кто другой заглянет рюмочку пропустить. Но так, чтобы серьезно клиентам нас обеспечивать, так куда там? Все, вишь, в их не науке. Они, небось, там себе думают, что спиртное — это в чем всякие внутренности держат», — пошутил он. ха, -ха «Здорово сказано в самую точку», — хохотнул Дикби Драйвер. «Они там, наверное, все чего-нибудь изобретают. А как думаете, они ведь и военными исследованиями занимаются? Всякое там бактериологическое оружие, а? Скверная штука, а? Ну там возьмет какая зараженная животинка и сбежит. Это ж какая херня-то выйдет, а?» «Ну, как тут опрос делали, прежде чем центр-то их не построить? Так об этом тоже разговор был», — ответил бармен которые против, они то и говорили, что зараза какая может распространиться, или другое чего. Покуда верное дело, такого еще не было. Но я слыхал, у них там есть секретные лаборатории, в какие, знаешь, никого и не пущают, кроме тех, которые в их работают. «Да, кстати», — перебил Дикби-драйвер, «вы случайно не знаете мистера Тайсона?» «Штук сорок знаю», — ухмыльнулся бармен. «В наших краях, ежели кто не Тайсон...» так считай наверняка Биркет. Я имею в виду того, который работает в Лоусом парке Старину Гарри, как не знать. Он там в животнике работает, кормежка, приборка, все такое. Попожее, если, наверняка заглянет пропустить кружечку. Хотите с им поговорить? Видите ли, я из газеты пишу статью об исследовательских центрах, что о них думают простые люди, вроде как вы или я. «Тайсон как раз то, что мне нужно. Все эти ученые не годятся, они говорят таким языком, что читатели ничего не поймут». «Ну-ну», — поддакнул бармен, подсознательно проникаясь к драйверу расположением, чего тот и добивался. «Так ежели вы тут еще сколько побудете, я вам его и покажу. Он вон там будет, у общей стойки. Уж я вам скажу, который». «Спасибо», — поблагодарил драйвер. «Уж будьте покойны, он в накладе не останется». «Мистер Тайсон, я, как и вы, человек дела. Говорить привык на чистоту, без всяких околичностей. Мне нужна для моей газеты информация о сбежавших собаках, и я готов за нее заплатить. Давайте без конители, вот вам наличные, можете пересчитать. О нашем разговоре не узнает ни одна душа, я даже не стану упоминать ваше имя. Расскажите все, что знаете, и смело кладите денежки в карман, будто они всегда там и лежали». К этому времени собеседники уже перекочевали из бара в домик Тайсона и сидели у горящего камина в гостиной. Миссис Тайсон возилась на кухне, дверь туда была закрыта. Дикби Драйвер внимательно выслушал повествование Тайсона о побеге 732 и 815, совпавшее с утренним рассказом мистера Пауэлла, а в некотором смысле даже более подробное. «А это точно, что они пробежали через весь животник из конца в конец?» переспросил Дик Драйвер. «Почитай точно», — ответил Тайсон. «А почему вы так уверены?» «Ну, они, вишь, клетку с мышами сбросили в отделе беременности, и один, почитай, лапу об стекло порезал. Следы-то остались через всю комнату, где морские свинки, до самого конца. Я после потёр». «А как они выбрались наружу, так и не выяснилось?» Дигби не. Дикбе-драйвер покусал карандаш. «Экая незадача. Самая важная подробность, какова она ни была...» если бы вообще никак не давалась в руки. «Что вы знаете о работе доктора Гуднера?» — выпалил он вдруг без всяких прелюдий. «Ничего», — даже не задумался Тайсон. «И никто ничего не знает, кроме как сам. Да еще директор. У его того. Отдельная лабораториями завсегда на ключ заперта. Я в ей не убираюсь». «А как вы думаете, что там такое?» Тайсон помедлил с ответом. Он раскурил трубку, поворошил кочергой уголь в камине и подкинул новую порцию. Дикбе-драйвер молчал, уставившись в пол. Наконец Тайсон встал, взял со стола свою кепку и повесил на крючок за дверью. Дикбе-драйвер даже не проследил за ним глазами. «Для Министерства обороны чего?» проговорил наконец Тайсон. «Откуда вы знаете?» Гуднер другой день грил со мной, куда девать животных, какие дохлые. А в руке у него письмо было. Так наем там вверху стояло. Министерство обороны. А еще было красным написано «Секретно». А больше вы ничего не прочитали? Не. Снова повисло молчание. Гончие псы растревоженного репортерского любопытства лихорадочно метались туда-сюда по горячему следу. «А где расположена лаборатория доктора Гуднера?» — спросил, наконец, Дикби-драйвер. «Там, в раковом блоке», — ответил Тайсон. «Только она как бы сама по себе, с отдельной дверью». «А собаки могли туда попасть?» «Нет, туда не могли. Но через раковый блок пробегли, верное дело». «А как вы думаете, почему лаборатория Гуднера расположена именно там? Ведь неспроста, а?» «Это уж не знаю. Разве может быть потому, что там крысы?» «Крыс. Их всех в одном месте держат, которые для работы. Только это буры от черных в отдельности, а так все в одном месте». драйвер вдруг встрепенулся. Потом быстренько взял себя в руки, нагнулся почесать лодыжку, выпрямился, глянул на часы, закурил сигарету и сунул пачку обратно в карман. Рассеянным жестом взял со стола пепельницу и сделал вид – что разглядывает украшающий ее рисунок. «А что, Гуднер много черных крыс использует?» Поинтересовался он как бы между делом. «Черных и бурых. Все больше черных. А других животных?» «Бывает обезьянов. Мне с того одна морока». «Почему?» «Обезьяны ему подавай с полной дезинфекцией, чтоб, говорит, ни пылинки на им не было. Какой-никакой обезьян чистый, Все делал ему полную дезинфекцию, и чтоб к самому ставить совсем стерильного А с крысами то же самое? Да не. Ясно. Подвел черту Дикби Драйвер. Ну что ж, благодарю вас, мистер Тайсон. Я никому не скажу о нашем разговоре и вам не советую. Вы очень мне помогли. Спокойной ночи.